Глава 33. Сомнения. В понедельник утром беглецы позавтракали в Блендфорде в гостинице «Золотой фазан». Сложным запутанным путем они двигались по графству Дорсетшир в Рингвуд, куда должен был прийти ответ от школьной учительницы Джесси. К этому времени наши путешественники провели вместе почти 60 часов, и вполне понятно, что чувства мистера Хубдрайвера стали глубже и серьезнее. Поначалу Джесси представлялась воздушным видением, женственным, легким ослепительным, витавшим в облаках и волей милостивой судьбы, неспосланной ему на радость. Как вам известно, первоначальная идея нашего героя заключалась в попытке дотянуться до спутницы, притворяясь более богатым, образованным и родовитым, чем был на самом деле. Знание женской натуры мистер Хубдрайвер черпал исключительно из общения с коллегами-продавщицами, а среди представителей этого класса, равно как среди военных и слуг, По сию пору с религиозным рвением соблюдаются традиции строгого социального разделения. Наш герой невыносимо боялся, что Джесси сочтет его развязным. Постепенно он начал понимать отличительные особенности ее характера и образа мысли. Полное отсутствие жизненного опыта сочеталось в ней с нескрываемым восхищением абстрактными идеями самого продвинутого свойства, а сила ее убежденности покоряла. Мисс Смилтон решительно готовилась начать самостоятельную жизнь, и под ее влиянием мистер Хубдрайвер тоже начал склоняться к подобному намерению. Осознав смысл ее стремлений, он понял, что и сам с ранних лет думал о том же. «Конечно», — однажды заявил он в приступе мужской гордости, мужчина всегда свободнее женщины. И все же в колониях нет и половины тех условностей, которые существуют в английском обществе». Пару раз он попытался проявить смелость взглядов, даже не осознавая, что в эти моменты произвел впечатление крайне ограниченного человека. Например, пренебрег многовековой традиции и не предложил зайти в церковь. Более того, весьма либерально высказался о посещении воскресной службы. «Не больше, чем привычка», — высокомерно заявил наш герой. «Просто старинный обычай. Честное слово, не понимаю, какая от этого польза» и разразился потоком шуток по поводу головных уборов священников, напоминавших колпак дымовой трубы, которые недавно прочитал в журнале «Глоб». Однако он продемонстрировал хорошее воспитание, все воскресенье не снимая перчаток и демонстративно выбросив больше половины сигареты на подъезде к церкви, куда прихожане стекались на дневную службу. Помня о планах Джесси стать писательницей, мистер Хубдрэвер дипломатично избегал литературных тем, делая исключение лишь для комплиментов. И все-таки по просьбе мисс Милтон в Блендфорде они поднялись на старинную церковную галерею и таким образом приняли участие в службе. Следует заметить, что к этому времени Джесси начали терзать мучительные сомнения. Стало ясно, что события развиваются вовсе не так, как она представляла. Произведения Оливии Шрейдер, Джорджа Эджертона и прочих поборниц женской свободы она читала со свойственной девочкам, пусть не по возрасту, но по эмоциональной зрелости, ограниченным пониманием. Эджертон, Джордж, Мэри Чевелита Дан Брайт, 1859-1945 года жизни, псевдоним английской писательницы, автора коротких рассказов, романов, пьес и переводов. Она твердо знала, что поступить правильно означает снимать отдельную квартиру, ходить в британский музей писать статьи в ежедневные газеты, до тех пор, пока не подвернется что-нибудь более стоящее. Если бы Бэтчемелл – мерзкий тип исполнил свое обещание, а не поступил столь отвратительно. Все сложилось бы хорошо. А теперь оставалось надеяться исключительно на либерально настроенную мисс Мергл, год назад выпустившую высокообразованную девушку Джесси в жизнь. На прощание учительница подарила любимая ученица Томика Са Эмерсона и расцвет Голландской республики Мотли, книги которые должны были помочь пережить трудности взросления, а также пожелала ей держаться бесстрашно и честно. Эмерсон – Ралф Уолда, 1803-1882 года жизни. Американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель. Мотли, Джон Лотроп, 1814-1877 года жизни. Английский писатель, историк и дипломат. Отношение Джесси к образу жизни мачехи в тот момент было уже негативным. В мире не существует более серьезных и мрачных особ, чем умные девушки, чьи успехи в постижении знаний замедлили развитие женского кокетства. Несмотря на прогрессивный дух романа Томаса «Плантагенета», направленного против института брака, Джесси быстро поняла, что стоит за маленькими хитростями этой очаровательной женщины, а ее притворство перед многочисленными поклонниками форм вызывало нестерпимое раздражение. Поэтому возвращение к нелепой, далекой от реальности жизни означавшее безусловную капитуляцию перед консервативными условностями, казалось невозможным. И все же, что еще оставалось делать? Теперь вы должны понять, от чего мисс Милтон то впадала в мрачную задумчивость, в эти минуты мистер Хубдрайвер хранил почтительное молчание и проявлял особую заботу, то красноречиво осуждала существующие существующей порядке. Мистер Хубдрайвер выяснил, что его спутница разделяет взгляды социалистов и туманно намекнул, что он пошел еще дальше, имея в виду едва ли не ужасы анархизма. Если бы наш герой хоть немного представлял, где именно находится Зимний дворец, и точно знал, что тот разрушен, то наверняка признался бы, что это дело его рук. Он с готовностью соглашался с тем, что положение женщин ужасающее, однако удержался и не сказал, что девушке-продавщице не стоит просить коллегу-мужчину снять с верхней полки коробку в тот самый момент, когда коллега-мужчина занят с покупательницей. Несомненно, только сосредоточенность на собственных проблемах помешала Джесси разоблачить фантазии мистера Хубдрайвера уже в субботу или в воскресенье. В воскресенье ночью мистеру Хубдрайверу почему-то не спалось, что случалось с ним исключительно редко. Внезапно пришло осознание, что он презренный лжец. В понедельник на рассвете он все еще с мучительным стыдом перебирал в уме свои фантазии, а когда попытался отвлечься от неприятных воспоминаний, Перед ним встали финансовые проблемы. Часы пробили два часа, потом три. Удивительно, насколько несчастными чувствуют себя некоторые люди, причем в тот момент, когда должны наслаждаться блаженством.